— Очень может быть, — глубокомысленно сказал Андрей. — Я это тоже вполне допускаю. — А вот Дональд считает, — тихонько сказал Ван, — что эксперимент уже давным-давно провалился. Все посмотрели на него. Ван сидел в прежней позе покоя, втянув голову в плечи и подняв лицо к потолку, глаза его были закрыты, Он сказал, что наставники давно запутались в собственной затее, перепробовали все, что можно, и теперь уже сами не знают, что делать. Он сказал, полностью обанкротились, и все теперь просто катится по инерции. Андрей в полной растерянности полез в затылок чесаться. «Вот так Дональд, тот он сам не свой ходит». другие тоже молчали дядя юра медленно сворачивал очередную козью ножку Изя с окаменевшей улыбкой щипал и терзал бородавку кэнси опять принялся за капусту а фриц не отрываясь глядел на вана, выдвигая и снова ставя на место челюсть вот так и начинается разложение мелькнуло у андрея в голове вот с таких вот разговоров Непонимание рождает неверие, неверие смерть. очень-очень опасно. Наставник говорил прямо, главное — поверить в идею до конца, без оглядки. Осознать, что непонимание — это непременнейшие условия эксперимента. Естественно, это самое трудное. У большинства здесь нет настоящей идейной закалки, настоящей убежденности в неизбежности светлого будущего. что сегодня может быть как угодно тяжело и плохо, и завтра тоже, но послезавтра мы обязательно увидим небо в звездах, и на нашей улице наступит праздник. — Я человек не ученый, — сказал вдруг дядя Юра, любовно заклеивая языком новую козью ногу. — У меня четыре класса образования, если хотите знать, и я тут уже Изи говорил, что сюда я, прямо скажем, «Попросту удрал, как вот ты, — он указал козьей ногой на фрица, — только тебе из плена дорога открылась, а мне, значит, из деревни. Я, если войны не считать, всю жизнь в деревне прожил и всю жизнь света не видел, а здесь вот увидел». Что они там со своим экспериментом мудрят? Прямо скажу, братки, не моего это ума дело, да и не так уж интересно. Но я здесь свободный человек, и пока мою эту свободу не тронули, я тоже никого не трону. А вот если тут, которые найдутся, чтобы наше нынешнее положение фермерское переменить, то тут я вам в точности обещаю, мы... От вашего города камня на камне не оставим. Мы вам, мать вашу, так не павианы. Мы вам, мать вашу, так ошейники себе на горло положить не дадим. Вот такие вот пироги, браток, — сказал он, обращаясь непосредственно к фрицу. Изя рассеянно хихикнул и снова воцарилось неловкое молчание. — Андрея... Речь дяди Юры несколько удивила, и он решил, что у Юрия Константиновича жизнь, видимо, сложилась особенно тяжело, и если он говорит, что Света он не видел, значит, есть у него на то особые основания, о которых расспрашивать его, и тем более сейчас было бы бестактно, поэтому он только сказал «Рано мы, наверное, поднимаем все эти вопросы». — Эксперимент длится не так уж долго, работая не в проворот, надо работать и верить в правоту. — Это откуда ты взял, что эксперимент длится недолго? — перебил его Изи с усмешкой. — Эксперимент длится лет сто не меньше, то есть он длится наверняка гораздо больше, но просто за сто лет я ручаюсь. — А ты откуда знаешь?